Часть 16. Кровавые купальни Эксора. Задолго до того, как были высечены каменные боги, курящиеся источники и пузырящиеся ванны Эксора уже были благословлены свыше. Ежели хочется вам чуда, то вы найдете его здесь. Обещание со старинной зазывной открытки, найденной в кармане у мертвеца. Автор неизвестен. Глава 82. Канта неспешно прогуливался среди садов и бассейнов Экс-Ора. Легкий утренний ветерок залива благословенных шевелил цветущие деревья, тревожа розовые и белые лепестки, парящие в воздухе вокруг него. Маленькие хрустальные колокольчики, развешенные на колышущихся под этим ветерком ветках, перезванивались так тихо и вкрадчиво, что их нотки казались перешептыванием влюбленных, тесно склонивших головы друг к другу. «Тут так красиво!» — отметил Фрель. Управляющая этих купалей настоятельница Шайер, улыбнулась и слегка кивнула в знак благодарности. Как представительница класса имри, облачена она была в красивый белый балахон, хотя и без каких-либо украшений. И все же эта чистейшая белизна смотрелась столь же блистательно, как и любой изысканный наряд. Единственными цветными пятнышками были несколько прилипших к нему розовых лепестков, что лишь добавляло настоятельница скромного шарма. На лице у нее не было морщин, хотя волосы, заплетенные и выложенные вокруг головы косы, были такими же белыми, как и ее одеяние. Она выглядела не подвластной времени, как будто вечно была здесь. Настоятельница подняла руку, чтобы обвести ею рощу. Купальни Эксора были местом исцеления и утешения на протяжении вот уже более двух тысячелетий. Эти талмисовые деревья, что сейчас окружают нас, росли здесь еще задолго до основания города. Канта завороженно смотрел на зеленый полокон над головой, испещеленный яркими пятнышками солнечного света. Казалось, что перекрывающие друг друга многочисленные слои его безостановочно поднимаются в небо. Обхватить один единственный ствол Толниса удалось бы разве что в десятером, сцепившись вытянутыми руками. Рядом с ним шагал Рами. Как и его спутники, одет он был в сандалии и простую серую рубашку, не спадавшую до колен и подпоясанную малиновым поясом. Говорят, что и сам воздух Эксора обладает целебными свойствами. Канта глубоко вдохнул, наслаждаясь пряным ароматом деревьев. Целебным был тот или нет, но принц и вправду чувствовал себя намного спокойнее, особенно после всех этих ужасов и кровопролития. Они прибыли сюда на Стрелокрылья и сказано днем ранее, когда прозвенел последний из послеполуденных колоколов. Али уже сообщили по Вороньей почте, что члены Совета прибудут в Эксор уже нынешним утром, чтобы навестить императора и обсудить ее притязания на пост будущей императрицы. Они хотели заявиться сюда еще вчера вечером, но она ответила им, что ее отец очень устал и нуждается в отдыхе. Тем не менее, после нападения в Казани, Совет направил в Эксор две сотни гвардейцев для охраны личного павильона императора. Небо над головой утюжило дюжина быстроходников, да и сам по себе Эксор был достаточно хорошо защищен, в первую очередь благодаря своему местоположению. К северу от него простиралась непроходимая Нисейская трясина с ее засасывающей грязью и кишащими гадюками водами, в то время как остальная часть береговой линии представляла собой высокие неприступные скалы. В некотором смысле Канты и его спутники заключили себя в благоухающую тюрьму. Словно чтобы лишний раз подчеркнуть этот факт, настоятельница Шайер провела их мимо смотровой площадки с видом на море. Суша обрывалась грядой высоких утесов, с которых открывался вид на россыпь каменных богов. Крошечные островки, превращенные в скульптурные изображения всех 33 представителей Клаженского пантеона, были видны отсюда как на ладони. Между ними белели паруса кораблей и прогулочных барж. Канте вспомнил свою собственную водную прогулку по тем местам, «Как будто я прошел по кругу и вернулся на то же место, с которого начал». Рами указал на одну из скульптур, возвышающуюся над морем. Это была женщина в мантии, которая протягивала к берегу каменную чашу. В чаше поблескивала дождевая вода, как будто это была еще одна купальня. «Богиня Эксор», — представил ее Рами, подтверждая связь между богиней и городом. «Та, что исцеляет хворых и увеченных и утешает тех, у кого тяжело на сердце». Они двинулись дальше, поднимаясь по арочному каменному мостику, одному из десятков, перекинутому через серебристый ручей, который длинным водопадом низвергался с края утеса. Выше по течению его виднелась цепочка бассейнов, каскадами поднимавшихся вдоль горного склона по всему Эксору, некоторые из них бурлили и исходили паром. В ближайшем бассейне обосновалось полдюжина купальщиков. Судя по царящему там оживлению, похотливым стонам и беззастенчивому мельканию голой кожи, понятия исцеления и утешения трактовались в этих купальнях довольно широко. Канте отвернулся, но Рами подтолкнул его локтем и, приподняв бровь, многозначительно мотнул подбородком в ту сторону. «Мы пришли посмотреть, как исцеляются другие», — напомнил своему другу Канте, указывая вперед. Рами пожал плечами, оглядываясь назад. «Думаю, все-таки стоит найти время на то, чтобы и самим испытать это на себе». Канта заподозрил, что речь идет не просто об оценке целительного действия различных ван. Шедшая впереди них настоятельница Шайр указала на следующий мост. «А впереди наши знаменитые кровавые ванны!» Они последовали за ней к Багровому ручью. Отклонившись от края утеса, она повела своих подопечных вверх по тропинке, Змеящиеся между деревьями вдоль его темных вод. По мере их продвижения деревья становились все выше и толще. «Это самая древняя из наших Толнисовых рощ», сообщил им настоятельница Шаер. «Она охраняет и наши священные купальни». Немного дальше ручей разделялся в семи направлениях, вытекая из больших черных бассейнов, малиновая вода в которых источала пар. Это и были те знаменитые источники, что питали кровавые купальни. Некоторые из них располагались прямо под древесным пологом, и поверхность воды в них была усеяна опавшими лепестками. Другие прятались внутри мраморных павильонов, от простых до богато украшенных. Настоятельница Шайер провела их к павильону, который представлял собой довольно примитивное сооружение из мраморных плит, покрытых слоями мха или шайника. Он выглядел самым старым из всех. Она первой нырнула под низкую притолоку дверного проема, все трое последовали за ней. Внутри было душно и тепло, но воздух, хоть влажный и густой, казался странно легким. Пряный аромат, витавший в воздухе, был здесь более резким, настолько сильным, что ощущался даже на языке. Бассейн внутри был выложен мрамором, ступенями спускаясь в темные воды, где отмокал одинокий соискатель милости богини Эксор. Другой, как видно, уже получил свое, он сидел на краю, болтая ногами в воде. «Эй!» — поперхнулся Мёд, поспешно опуская свои голые телеса в воду. «Хоть предупреждайте, когда входит дама!» Сидящий в бассейне шут ухмыльнулся, хотя и несколько натянуто. «Не обращайте на него внимания. Мой братец надеялся, что сюда забредет какая-нибудь молодая девица, пока он торчит там, выставив свой товар на показ, будто какой-нибудь лавочник». Мед погрузился еще глубже, словно желая утонуть. «Как нога?» — спросил Канта. «Сам посмотри». Шут поднял из воды свою культю. Конец ее был покрыт чем-то вроде тонкой сетки. Извивающаяся пиявка в черно-малиновую полоску упала с нее обратно в воду. «Держи конечность под водой», — предупредила настоятельница Шайра, неодобрительно нахмурившись. «Пусть в Ульнесу делают свое дело». «Если я буду мочить свои булки в этой красной воде еще дольше, они сморщатся, как две волосатые». «Еще четыре дня», — твердо сказала женщина. «Если ты хочешь, чтобы к одной из половинок твоей задницы была приделана и остальная часть ноги». Шут что-то проворчал, но опустил культю обратно. Настоятельница повернулась к ним. «Как вы можете видеть, один из наших пациентов несколько раздражен, но чувствует себя хорошо. Вульнусы и эти воды помогут ему полностью излечиться. С их помощью такие раны заживают вдвое быстрее». «Поразительно», — произнес Фрель. «Как это действует?» это одной только богине известно. И вульнусы, и эти воды существуют здесь дольше самого Клаша. Однако алхимики изучали и то, и другое. Вульнусы удаляют омертвевшие ткани, способствуя здоровому росту. Вдобавок считается, что вода и выделение этих пиявок еще больше способствуют заживлению тканей. «А что с моим отцом?» — спросил Рами, и его прежний беззаботный тон теперь был отягощен беспокойством. Настоятельница Шайер глубоко вздохнула. «Некоторые раны не под силу даже вульнусом, и наши воды тоже не способны их исцелить. Я отведу тебя к нему». Она вывела их обратно. Канте обменялся встревоженным взглядом с фрейлем. Тихон пытался заверить Рами, что обуздание Макара не нанесет долгосрочного ущерба. Тем не менее, Клашинский принц не желал верить Тихону на слово, особенно учитывая тот факт, что эта фигура веками фальсифицировала свое присутствие. Даже у Канты имелись свои сомнения». Настоятельница повела их по другой тропинке, к самому богато украшенному павильону, с извоениями богов и богиню, венчанных золотыми коронами. Мрамор здесь был отполирован до первозданного блеска. В тени древней рощи он почти светился. А еще окружающие этот павильон садовые тропинки так и сверкали доспехами десятков имперских патрулей. Сопровождаемый принцем Рами группе было позволено беспрепятственно пройти к нему. Когда они подошли к высоким золотым дверям, два стоящих перед ними паладина без слов расступились, давая им пройти. Канта невольно опустил глаза, представив себе участь императорских паладинов на вилле Оракла. Настоятельница Шайер с поклоном впустила их внутрь, позволив Раме побыть наедине со своим отцом. Фрель поклонился ей в ответ. «Спасибо вам, мать-настоятельница. Думаю, мы сумеем вернуться в императорские покои без вашей помощи». Он мотнул головой на стражников, тем более, что у нас достаточно сопровождающих. Шайра улыбнулась, хотя улыбка эта стала немного грустной, когда она заглянула внутрь. Жаль, что мы больше ничем не можем помочь. Канте охватило чувство вины. Настоятельница и ее сестры проявили исключительную доброту, а их группа ответила на такое сострадание бессовестной ложью. Он поспешил скрыться в павильоне вслед за Фрелем и Рами. Помещение внутри сверкало золотом и выглядело так, будто его отделали буквально вчера. Вдоль стен горели фонари, император сидел в большой круглой чаше, погрузившись в нее по пояс. Его нагота была скрыта под плащом, который не спадал в малиновую воду и распростерся по мрамору по соседству с ним. Тем не менее, это не добавляло пациенту никакого величия. Подбородок Макару уперся ему в ключицу. С губ стекали две струйки слюны, волосы у него намокли от пара и прилипли к черепу. Единственная сиделка, представленная к императору, опустилась на колени рядом с красной чашей, помахивая маленьким серебряным кадилом в форме крошечной лодочки, в котором курились целебные благовония. Канте знал, что ее усилия окажутся тщетными, источник недомогания императора стоял прямо у того за спиной. Тихон предпочел не рисковать, готовый в любой момент подправить свои обуздывающие чары, чтобы и дальше держать императора в подчинении и под своим полным контролем. Он кивнул им, когда они вошли. Рядом с ним, с мрачным видом, стоял пратик. Рами пересек комнату и опустился на колени. Намочив чашу руку, осторожно вытер с губ отца струйки слюны. Тихон торжественно прошептал сиделке. «Сестра Ласан, не могли бы вы оставить Рами с отцом наедине? Я дам вам знать, если нам понадобится ваша помощь». Она поднялась, подхватила свое кадило, поклонилась принцу и тихо покинула павильон, закрыв за собой тяжелые двери. Когда сиделка ушла, Рами хмуро посмотрел на Тихана. «Сколько нам еще поддерживать этот бессовестный обман? Ты сам сказал, что потребовалось пять десятилетий, чтобы добиться такого обуздания. Ты не можешь с какой-либо уверенностью сказать...» Какую ущерб это наносит или какими возможными последствиями чревато подобное обращение?» Фрель нахмурился, но не из заброшенных раме обвинений. «Стены здесь из толстого мрамора, и вода отсюда уходит через глубокий сток, прежде чем слиться с ручьем снаружи, но все-таки лучше говорить потише». Тихон с уязвленным видом обратился к раме. «Твой отец не первый, кого я обуздываю. Даю тебе честное слово». Как бы все это ни выглядело, я действовал как можно более мягко. Однако я не могу полностью сбросить со счетов твои слова. Обуздание всегда сопряжено с некоторым риском. Увы, но это так. Рами закрыл глаза, явно изо всех сил пытаясь смириться с необходимостью подобного поступка. Тихон поспешил отойти от этой щекотливой темы. «Нам предстоит трудный путь». «Рискует пострадать не только император. Чтобы оставалась хоть какая-то надежда смягчить последствия грядущей войны, не позволить венцу развалиться на части, мы должны вернуться на тот путь, на который изначально указывали мои расчеты и который предполагал наилучший возможный исход». «И на какой же?» — спросил Канте. «Сейчас мы пытаемся усадить Алии на императорский трон. Что еще мы можем сделать?» «Это еще не весь мой план!» — огрызнулся Тихон, явно все еще раздраженный тем, что его тщательно спланированные манипуляции пошли прахом из-за некоего принца в чулане. «Тогда в чем же он?» — надавил на него фрель. Тихон посмотрел на Канта. «Как я в свое время и пытался устроить, императрица Аллея и принц Канте должны сочетаться браком!» Канте покачал головой. «Но зачем? Почему это так важно?» Королевству и империи надлежит объединиться, иначе все может рухнуть. Все прогнозы уверенно говорят о том, что это единственно верный путь, который позволит добиться поставленной цели. «Тогда вдохни еще этих мальгардских испарений», — буркнул Канте. «Я не понимаю, почему это так важно, и чем мой брак с Алией может что-то изменить». «Это и вправду важно, и это очень много изменит, просто поверь мне на слово». Глаза Тихона так и светились сквозь линзы, которые придавали его глазам густо фиолетовый цвет. «Ты критически относишься абсолютно ко всему!» Прозвенел третий утренний колокол, едва слышимый сквозь толстый мрамор. Фрель нахмурился. «Разговоры о таких союзах могут подождать. Надо подготовить императора Макара к визиту имперского совета. Если мы потерпим с ними неудачу, то ничего из этого не будет иметь значения», — Тихон кивнул. «Не волнуйся, скоро все прояснится». Канта лишь нахмурился при этих словах, произнесенных со зловещей таинственностью, присущей всем оракулам. И все же одно оставалось ясным. Теперь уже слишком поздно идти на попятный.